Глава 20. Первым вернулся Рори. Его лицо сияло не хуже начищенного медного таза. "Не она", понял Дейвен, глядя в сторону, куда ушёл Ульрих. "Идём", позвал он Бойла. Тот успел что открыть рот, собираясь поделиться впечатлениями, но был вынужден его закрыть и последовать за командиром. Ищейка посмурнел. Дейвен слышал, как Рори недовольно сопит ему в спину, перекрывая хруст снега. Но сейчас было не до обид. Слишком долго от Ульриха нет сигнала. в том, что именно ему досталось ведьма, сомнений не оставалось. Даже Бойл это понял, потому и промолчал, хотя очень хотел поделиться своими впечатлениями. На друга Дэвин настроился прямо на ходу. Судя по всему, Улирих был жив-здоров и двигался им навстречу. Встретились они через несколько минут. "Она не ведьма", с ходу заявил Тор. "Как не ведьма?" искренне удивился Бойл. "А как же сигналка? Может, это твоя девица-ведьма?" "Нет, покачал головой Рори. Это точно не Вейла. Я проверил. Я даже дал ей подержать сигналку. Она была холодной. Моя сигналка тоже стала холодной, как только мы от вас удалились, уверил Улирих. Он смотрел на них из-под лобья, словно ожидал обвинения в лжи и готовился защищаться. Так не бывает, только и сумел выдохнуть Дэвин. Отличный шанс отвести подозрения от Энары провалился. Улирих лишь пожал плечами, а Бойл с энтузиазмом предложил Давай тихо ещё раз проверим. Гирш некоторое время молчал, но стоило ему поднять взгляд, как Ульрик заявил: "Нет смысла. Наверное, наши сигналки тоже сломались, как и у Дэвина". Гирш вдруг показал, что Торп вложил в эту фразу какой-то дополнительный смысл, и тут же себя одёрнул: "Ерунда". Помирищелось. Они все сейчас пытаются понять, что за сбой произошёл с их сигналками. Ведь только Дэвин знал, что его артефакт сожгла Сила Инар. Остальные недоумевали, как сразу три сигналки могли выйти из строя. Такого в истории ордена ещё не случалось. Возвращаемся домой, принял решение Гирш и первым двинулся вперёд. Рори шагал рядом с Улирихом и делился впечатлениями. Она такая чудесная, подсказывал Торп. Был радостно кивал и соглашался. Да, и ещё она замечательная. Да. Наконец он уловил насмешку и обиделся. Да ну тебя, Торп. Я впервые встретил такую девушку, а ты смеешься. Извини, я был неправ. Улерих хлопнул бойло по плечу, добавив немного силы, и Ищейка улетел в сугроб. Сидя в снегу и отплевываясь, Рори пообещал. «Сейчас я тебя урою!» Неуклюже поднялся и рванул к Улериху. «Прекратить!» — обернувшись, гаркнул Дэйвин. Ищейки замерли. Улерих в боевой стойке, а Рори в ее забавном подобии. Посмотрев друг на друга, они смешались. Бол отряхнулся и пошёл вперёд, догоняя командира, а Ульрих Герш снова показал, что напарник что-то скрывает. Слишком резко он отвернулся, наткнувшись на пристальный взгляд Дэвина, а потом, как ни в чём не бывало, спросил у Рори. Так она хоть дала себя поцеловать. Подготовка к балу отнимала всё время и силы. Вернувшись из крома мамы, словно обрела крылья, до того её вдохновляли все эти ткани, примерки, украшения. Лилияна также с радостью окунулась в приготовление. На Инару они наводили тоску. К тому же постоянное присутствие матери и сестры рядом всё более её раздражало, и она боялась, что снова не выдержит, сорвётся и сотворит что-то, о чём будет жалеть, или что ещё хуже не будет. Поэтому соглашалась на первый же предложенный вариант и старалась скорее укрыться в своей комнате. А вот снежные псы стали её постоянными спутниками. Ина лежала в кровати, Снег и метель устроились по обе стороны, грея тёплыми боками. Девушка даже не замечала, как ладони привычно погружаются в мягкую шерсть. Внезапно собаки вскочили и дружно оскалились. Инна проследила за их взглядами и ахнула. В окне на фоне почти круглой луны темнел чей-то силуэт. В сопровождении псов Иннара медленно поднялась с постели. Метель зарычала, но девушка подняла руку в предупреждающем жесте, а потом махнула назад. Псы послушно отошли обратно к кровати. Страха не было. Снежные духи никому не позволят её обидеть, в этом Ина была абсолютно уверена. Она накинула шаль на плечи и подошла к окну. В бледном свете луны разглядела лицо Дэвина. Как он сюда попал? спросила вслух, и снег зарычал. Духом был не по нраву ни званый ночной гость. А у Инары напротив заполошно забилось сердце. Теперь она думала о Дэвине без привычной глухой тоски. Воспоминание о поцелуе в лесном домике обжигало почище раскалённой печки. Даже несколько дней спустя рука сама потянулась к пингалету и на трудом раскрыла одну из створок, досадою, что та разбухла от зимней сырости. В комнату ворвался аромат морозной ночи. Кровь быстрее побежала по венам, и Нара даже не ощутила холода, защекотавшего обнажённую кожу рук. Она смотрела на серьёзного Дэвина, цепляющегося за подоконник, Его поза и выражение лица так не соответствовали друг другу, что впору было расхохотаться. Но Инна только скрестила на груди руки и строгим тоном спросила: "Что ты здесь делаешь?" "Прости меня", попросил он. Но этого было недостаточно. "Если тебя кто-то увидит, моя репутация будет уничтожена", на этот раз бесповоротно. "Тогда я женюсь на тебе", парировал он. "Если бы ты собирался на мне жениться, то сделал бы это 8 лет назад". В груди зашевелила крылышками надежда, и это её разозлило. Ну что она развесила уши, как деревенская дурочка? Это всё уже было, было и прошло. Но Девин, казалось, на этот раз не собирался так просто отступать. Ты знаешь причину, по которой я тебя оставил, но теперь можно не бояться твоей инициации, а значит, мы можем быть вместе. И знаешь что? Его взгляд загорелся, как будто Герше только что пришла в голову отличная идея. Если ты будешь женой Ищейки, никому не придёт в голову заподозрить в тебе ведьму. Инара неотрывно на него смотрела, пытаясь понять, говорит ли он серьёзно. Ей хотелось поверить, но между ними стояли 8 лет разлуки, её боль и разочарование. "Впусти меня", попросил Дэвин. "Нам нужно поговорить". Ина молчала, не двигаясь с места. Ей нужно было время, чтобы подумать, разобраться в себе, понять, что она испытывает к Дэвину. Но более всего ей хотелось узнать о своей ведьминской силе, научиться с ней справляться и жить с новой сутью. Поэтому она сказала: "Нет", удовлетворённо отметил разочарование, мелькнувшее на его лице, а потом добавила: "Не сейчас и не здесь. Скажи, когда и где?" Настойчивость Дэвина, цеплявшегося в подоконник замёршими пальцами, грела женскую сущность, и она раздрагкнула: "Приходи утром в лесной домик, там и поговорим. А сейчас уходи". Родители могут услышать. Дэвин действовал быстро. Он схватил руку Инны, поцеловал и прижал к щеке. Девушка только успела вздрогнуть от неожиданности, а Герш уже спрыгнул вниз. Она постояла пару секунд, приложив ладонь к своей щеке, на губах расцветала улыбка. Когда перегнулась через подоконник, Дэвина уже не было. Только следы на снегу указывали, что кто-то к ней приходил. Иннара позвала собаку и указала вниз. Два вихря рванули из окна, и спустя мгновение снежная поверхность стала идеально ровной. За завтраком девушка была задумчивой, это отметили все члены семьи. А матушка со своейственной ей деликатностью заметила: "Кажется, наша Инна влюбилась". И отпила горячего отвара из фарфоровой чашки. Инна ороподавилась омлетом, который задумчиво жевала, и судорожно закашлялась. Мама приподнялась, постучала ей по спине, раскрыла ладонью и снисходительно заметила: «Ну-ну, дорогая, не стоит так нервничать». Едва закончив завтраком, Инна сбежала в свою комнату, но не успела облегчённо выдохнуть, как в дверь постучали. Снег предупреждающе зарычал, а Энара вдруг заметила, что её верхняя губа приподнялась, обнажая зубы. Испуганно прикрыла рот ладонью. «Что с ней такое происходит?» Шикнула на собак, а чуть подумав, и вовсе открыла им окно. «Идите прочь!» — рыкнула она недовольно. Связь со снежными духами становилась такой сильной, что девушка не всегда могла различить, чьи эмоции она ощущает. "Зачем ты открыла окно? На улице ведь мороз", раздался упрёк. Инара постояла в спиной к комнате ещё несколько мгновений, дыша полной грудью, прогоняя вспышку раздражения, а потом повернулась к сестре, которая, не дождавшись разрешения, вошла внутрь. "Захотелось подышать свежим воздухом", ответила она уже ровным голосом. "Я могу простудиться", заявила Лилиана. Закрой, пожалуйста. Инна пожала плечами и проглотив замечание о том, что вообще-то сестру не звала, закрыла створку. Что ты хотела? Она продолжала стоять у окна. В это время Лиля похозяйски расположилась на её кровати. Поговорить. Младшая сестра захлопала ресничками и даже приложила кулачки к груди, чтобы убедить в искренности своего порыва. Как прежде, когда мы делились друг с другом абсолютно всем. Но Инна уже смотрела на нее иначе и словно видела насквозь. Все ужимки, хитрости, попытки манипулировать. Сейчас Лилиана пришла к ней для того, чтобы удовлетворить свое любопытство после матушкиных слов. «Мама ошиблась. Мои сердечные предпочтения остались прежними», — отрезала Иннара. «Прежними?» — Лили смотрела на нее широко распахнутыми глазами. Инне захотелось расхохотаться, до того удивленной и растерянной выглядела сестра. Она явно рассчитывала на прежнюю откровенность. Вот только в душе Инары не осталось прежних чувств. Теперь она была не согласна лишь отдавать, ничего не получая взамен. Неужели её душа становится по-ведмински холодной и чёрствой? Впрочем, и она не испытывала вины из-за этих перемен, почти. После слов об отсутствии нового увлечения Лили заметно охладила к беседе. Но всё же заставила себя ещё немного посидеть с сестрой и поговорить о разных глупостях. незначительных и неинтересных им обеим. И только когда внизу раздался шум и оживлённые голоса, Лилиана радостно вскрикнула. «Это модистка пришла!» и умчалась туда, где происходили по-настоящему важные вещи. И Наре тоже пришлось спуститься. Она кивнула на первые же предложенные пуговки, одобрила длину кружева, а затем, словно бы невзначай, произнесла. «Матушка, что ты мне душно? Можно я прогуляюсь?» «Конечно, иди». Госпожа Бронар придирчиво рассматривала себя в смётаном на живую нить платье в большом зеркале. Бледно-лиловая ткань придавала коже сияние и делала Августу моложе. Она знала об этом, но всё равно задумчиво постукивала пальцем по губам. Очень красиво, тебе идёт этот цвет, одобрила Инара и, дождавшись начала обсуждения, сбежала. К лесной хижине она шла медленно, хотя желала лететь. Сердце трепыхалось, предвкушая встречу. Но осознание этого заставляло не ускорять, а наоборот, всё больше замедлять шаг. В мыслях бушевал рой надежд и сомнений. Зачем она позвала Дэвина? Можно ли ему доверять после того, как он с ней поступил? Не обманет ли снова? Но желание его увидеть и остаться с ним наедине оказалось сильнее сомнений. Когда за деревьями показался домик и она почувствовала, что ладони вспотели от нервного напряжения, охватившего её. Из трубы шёл дымок, Значит, Дэвин уже пришёл и ждал её, даже печь растопил, чтобы она не замёрзла. Но тут же в памяти услужливо всплыло воспоминание о поцелуе, о том, как жадный Герш прижимал её к себе, как задирал подол платья, явно собираясь перейти черту, что разделяет приличных девушек и падших женщин. Дэвин стал старше, решительнее. Прежде он не позволял себе подобной вольности, а она? Какой стала она? Что в ней осталось от прежней Инары, беззаветно влюбленной в мальчишку с соседней улицы? Она чувствовала. Нет, знала, что стоит войти внутрь этого маленького, потемневшего от времени домика, и все изменится в очередной раз. К добру ли к ходу будут те перемены, она не ведала. Вот только сердце в груди било с заполошенной птицей, оглашая свой выбор. Инара остановилась. Эмоции захлестывали ее. Идти или не идти? поверить ему ещё раз, как требовало глупое сердце. Он и Шейка, а она стала ведьмой. Разве возможно что-то теперь между ними? Когда-то Дэвин отказался от неё, чтобы не спровоцировать инициацию. Так неужели теперь он забудет о своём долге, выбрав её? Нет, она не может поверить. Ей стоит держаться подальше от Герши и надеяться, что он говорил правду, и не желает ей зла. И она, не отрывая взгляда от домика, сделала шаг назад. Ей не стоит туда идти. Но в этот момент дверь приоткрылась, и наружу вышел Дэвин. Он был без дублёнки, только в толстом свитере с высоким горлом и тёплых штанах, заправленных в меховые сапоги. Увидев Инару, он замер. Пару мгновений на неё смотрел, а затем его лицо озарила улыбка. Ты пришла. А я вот дровишек ещё думал принести. Ты заходи внутрь, не мёрзни. Я мигом. Дэвин был слишком многословен. Ина догадалась, что он тоже нервничал и ждал её, боясь, что она не придёт. А может, ну их эти раздомы? Пусть всё будет так, как должно быть, решила Инара и переступила порог лесной избушки.